Глава четырнадцатая. О том, как принц остался ни с чем. «Ты тоже это видишь?» – чуть придя в себя, прошептала Лори. Я не ответила, а лишь кивнула. «Дар речи. Все без остатка мысли, а вместе с ними эмоции покинули меня. Я могла только стоять и не моргая смотреть на двух драконов». «Как это возможно? Что случилось? Почему?» Столько вопросов и ни одного ответа. Неожиданно я поняла, что не нужны мне эти ответы. Их явно переоценивают. Чуди и Сумрак живы. Они оба переродились в драконов. Действие от течения спадет с Дарка, и тьма к нему вернется. Это все, что мне нужно знать. Прочее спишем на магию. Мы с Лори были в шоке. Но ну и фантомы тоже. Чуди так вовсе запаниковала. Она не сразу поняла, что стала большой. Вес, размер, все изменилось. Прежние настройки не работали, в том числе те, что касались полета. Чуди попыталась взлететь и не смогла. Новые крылья работали не так, как старые. Да и тело им предстояло поднять несоизмеримо большее. Тогда Чуди заметалась, топча кусты. Споткнувшись, она чуть не рухнула на дом, и я поспешила к ней, пока она не разрушила все вокруг и не поранила себя. «Тише, тише!» пыталась я докричаться до Чуди. Но первым успел сумрак. Уже не пес, а внушительный черный дракон накрыл ее своим крылом и что-то успокаивающе заурчал. Радужная драконица вмиг расслабилась. Зато теперь сам сумрак представлял угрозу. При виде меня он приветливо взмахал хвостом, как собака. Но мощный хвост дракона совсем не то, что собачий. Один взмах и кусты чуди были снесены подчистую. Нам явно предстоит пережить непростой период, пока фантомы привыкнут к новым размерам. Я приблизилась к новоявленным драконам. Пусть они оба намного крупнее меня, я нисколько не боялась к ним подходить. Это же мои чуди и сумрак. Да, они много подросли, возмужали, обзавелись крыльями и, вероятно, новой магией, но для меня это ничего не меняет. Они были моими малышами, ими остались. Я как-то мама, для которой дети всегда маленькие. Драконы приветствовали меня дружным фырканьем, и я снова разрыдалась, но уже от счастья. Я в жизни так много не плакала, как в этот день. Прямо слезопад какой-то. «Вас таких больших и не обнимешь теперь», вытерев щеки от слез, сказала я. Драконы с этим были категорически не согласны. Я упомниться не успела, как оказалось зажата между двумя тушами. Крепко, но нежно. «Все получилось!» Рассмеявшись, крикнула я Лори. «Смотри, какие они красивые!» Но Лори не разделяла моего энтузиазма. Она вообще вела себя странно, что-то бормотала себе под нос и делала пасы руками. Будь у нее магией, я бы решила, что она ее применяет. Но если отбросить в сторону все волшебное, то действия Лори напоминали кое-что еще. Молитву. «Ты чего?» — спросила я, вернувшись к веранде. «Это же Эликта!» — прошептала она, не сводя восторженных глаз сумрак и чуди. «Живая легенда!» Я покосилась на драконов. Осознав, что им больше не нужно сражаться друг с другом, они весело резвились на лужайке. Совсем не легендарное поведение. Понимали ли они, что сотворили нечто особенное? Едва ли. Но, наверное, именно поэтому у них все получилось. эликта С ума сойти! Кажется, я сама только сейчас начала осознавать, что произошло. Между прочим, второй раз за всю историю Эйтилии. Что ж такого необычного сделали наши фантомы, чего не делали другие? Декан факультета физической магии пересказывал мне инструкцию, как создать эликту. Как там говорилось, я пыталась вспомнить. Что-то о равноправном союзе, где оба ничего не хотят. Точно. У сумрака с чуди именно так все и было. Они оба отказались сражаться друг с другом. Их дружба и взаимная привязанность оказалась сильнее желания переродиться в дракона, И вот результат. Они оба трансформировались. Я рассмеялась, чем вызвала недоумение Лори. Кажется, она испугалась за мое психическое здоровье. «Ты в порядке?» — с тревогой уточнила подруга. «Думаю, я могу назвать ее так после всего, через что мы прошли вместе за эти сутки». «В полном», — заверила я. «Знаешь, та инструкция о создании ликты, которую никто не мог расшифровать долгие столетия, она ведь буквальная». Ее и не надо расшифровывать. В этом весь фокус. После моих слов Лори забеспокоилась еще сильнее. Видимо, решила, что усталость меня доконала. Чушь, что я несу тому доказательства. Еще немного, и Лори начнет снова молиться, на этот раз за мое здоровье. Она уже сложила руки в молитвенный знак, но тут нам всем резко стало не до того. Мы ощутили вибрацию, Земля под ногами начала подрагивать, как будто к дому приближался великан. «Это еще что такое?» — пробормотала я. «Кажется, у нас гости», — ответила Лори. «Похоже, это Ред». Не замечала, чтобы он так топал. Он явно не один. «Он что, взял с собой войско?» — всплеснула я руками, но уже в следующую секунду, по выражению лица Лори, поняла. «Да, взял. И ведет его прямо к нам». «Надо спрятать драконов», запаниковала я. «Но куда они такие большие?» Я по-прежнему как-то мамочка видела в них малышей. Чуди полчаса назад сидела у меня на плече. Я не могу так быстро перестроиться. «Не переживай», успокоила Лори. «Это же драконы. Им никто не страшен. К тому же они умеют скрываться». А ведь и правда, драконы не так просты. Достаточно вспомнить, как появлялся и исчезал дракон короля». Вот его нет, и вдруг он уже здесь, словно вынырнул из другого измерения. Казалось, он всегда был рядом и просто оставался видимым, когда был нужен хозяину. Весьма полезный навык. В конце концов, если бы маги повсюду ходили с драконами, они бы распугали весь город. Вибрация закончилась. Похоже, Ред со своими людьми достиг цели. После краткого момента тишины с той стороны дома долетел усиленный магией голос принца. «Марго Бануар Лангрей, именем короля от Альреда Седьмого, приказываю тебе выйти и сдаться на милость его величества». Какой же он приставучий! Принцу вообще знакомо слово «нет». Я уже с десяток раз отказала ему, а он все равно лезет. Но никакой гордости у человека. Что ж, если ему так хочется услышать еще один отказ, я всегда готова. Расправив плечи, я направилась внутрь дома. «Марго, ты куда?» — забеспокоилась Лори. Его высочество пришел в гости и хочет пообщаться, невежливо отказывать. И правда, — подхватила Лори, — мы же воспитанные гостеприимные леди. О, да, — кровожадно улыбнулась я, — а еще мы очень добрые, но в злую полосочку. Драконов мы оставили на заднем дворе. Если повезет, сама избавлюсь от принца, если нет, тогда буду думать. Мы с Лори вошли через заднюю дверь, прошли через весь дом и вышли через главный вход на крыльцо. Ого! Невольно вырвалось у меня. Рэп не поскупился. Привел с собой целый взвод вооруженных до зубов стражей. Они выстроились перед домом тьмага, ощетинившись в нашу сторону стрелами и копьями, точно гигантский еж. Как будто оружия мало, так между рядами магов притаились их фантомы. Вот какого принц мнения о моих способностях. Решил, что без войска меня не одолеть. что ж, это даже лестно. Доброе утро, махнула я рукой стражам. Примерно треть из них опустили копья и помахали в ответ. А что, мы не чужие люди. Я все-таки исполнила их желание. Этот обмен приветствиями показал мне, сколько в случае схватки человек будут на нашей стороне. Треть не так уж и мало, но и немного, к сожалению. Вы чего творите? Из гуще стражи послышался визгливый голос Реда. «Все быстро подняли оружие!» «Ваше высочество, вы где?» Я вытянула шею. «Я что-то не вижу вас за этими высокими широкоплечими мужчинами!» Это была издевка с моей стороны, и она сработала. Реду стало неловко прятаться за спинами своих людей. Стражи расступились, и показался принц. «Виж, Марго, ты так не научилась правильно выбирать друзей!» рад скривился при виде Лори. «Что, неприятно смотреть на грехи прошлого?» — усмехнулась Лори. «Какие грехи, скажешь тоже?» — отмахнулся Рэд. «Максимум ошибка, но я поумнел и больше их не совершаю». С последним я бы поспорила, но настал мой черед удивляться спутнику принца. Рядом с его высочеством шла леди Малива. Закончилось действие моего внушения, и бабуля сразу побежала к принцу. «Приветствую!» — кивнула я ей. «Как там мина?» Ты не залюбила ее до смерти?» «С твоей сестрой все в порядке», — поморщилась леди Малива. Кажется, ей было неприятно вспоминать свой опыт любви к внучке. В сентиментальности ее никак нельзя было заподозрить. «Хватит игр, Марго!» — вмешался Ред. «За обман короля тебе грозит темница, но я готов проявить великодушие». «Я знала, о каком обмане он говорит. Леди Мымор уже донесла, что на демонстрации у меня не было дракона». И что там за великодушие от принца, мне тоже известно. Соглашусь выйти замуж за него, и мне простят все прегрешения. «Я не могу выйти за вас замуж, ваше высочество», — сказала. «Мое предложение не обсуждает с Марго. Тот факт, что ты опять запечатала свою магию, ничего не меняет». Ред заметил мои потемневшие волосы, но объяснил их по-своему. «Это тебя не спасет, не надейся». «Какой, однако, самоуверенный». Подумал я так его боюсь, что даже от магии отказалась, лишь бы он меня не трогал. «У меня уже есть муж», — напомнила я. «Скоро не будет», — хмыкнул Ред. Я окончательно убедилась, что принц приложил руку к исчезновению Дарка и едва не бросилась на него, подобно разъяренной кошке. Выцарапала бы ему глаза, но Лори удержала меня за плечо, напоминая, как сильно принц заблуждается. Мы провели обряд слияния. Дарк получил дракона, а значит, прямо сейчас, где бы он ни находился, ему стало лучше. Отсечение больше не действует. «У тебя нет дракона, Марго! Ты практически вдова, твой опекун, ледь Малиева. На моей стороне!» Перечислял принц, загибая пальцы. «У тебя ноль шансов!» «Вы ошиблись, Ваше Величество», — ответила я. «В каком же пункте?» «Да почти во всех!» «Что ж, если у тебя есть дракон, будь добра, продемонстрируй его нам прямо сейчас!» бросил мне вызов Фред. При этом он улыбался. Ох, как же я буду радость реть эту самоуверенную улыбку с его лица. Я посмотрел на Лори и так кивнула. Вот сейчас самое время для демонстрации дракона. С удовольствием, согласилась я и мысленно призвала чуди, пока только ее одну. Надеюсь, этого принцу хватит и он оставит нас в покое. Мне еще надо разобраться, где Дарк и вернуть его. Чуди явилось быстро и эффектно. Радужный дракон просто перемахнул через дом и шлепнулся на площадку перед домом с натужным фу Стражам пришлось срочно потесниться. Бедняги буквально кинулись в рассыпную. С полетами у чуди в новом теле пока не задалось. Надеюсь, она никого не придавила. Хотя принца могла бы, я бы даже не ругала. Но, увы, подлец увернулся. И леди Молива тоже оказалась проворной. Ничего не берет эту парочку. Принц потряс головой, словно хотел прогнать морок в виде чуди, но она осталась. «Как тебе удалось? Ведь Дарк в темнице!» — пробормотал Ред. «Ага, принц сам, того не ведая, подтвердил нашу Слори догадку. Теперь мы точно знаем, где держат тьмага». «Разве это имеет значение?» — пожал я плечами. «Главное, у меня есть дракон, а значит, я не гожусь на роль вашей невесты». Лицо Реда посерело. Он тяжело переживал разочарование, но еще его дико злило, что у меня есть дракон, а он так и остался со своим членистоногим. Но я явно расслабилась. В отличие от леди Маливы, принц не умеет проигрывать вообще. «Это обман!» — выпалил он. «Нет никакого дракона, ты придумал очередной фокус!» «Уничтожьте иллюзию!» — приказал он стражам, и те ощетинились копьями в сторону чуди. «Не смей!» — выкрикнула я. «Или будешь иметь дело со мной!» «Ты мне ничего не сделаешь!» — не испугался Рэд. «Ни ты, ни твой якобы дракон не способны на зло!» С этими словами он махнул рукой, отдавая стражам приказ. Повезло, что в первых рядах стояли в основном те, кто был обязан мне исполнением желаний. Они не спешили кидаться копьями в моего дракона. Нашелся всего один смельчак. Единственное брошенное копье полетело в чуде и ударило ее чуть повыше хвоста, прямо в филейную часть. ударившись о бронированную чешую, оно не смогло ее пробить и упало на землю. Пусть Чуде не было больно, она обиделась чисто по-женски. За что? Она прилетела вся такая красивая, и никому ничего плохого не сделала, а они в нее копье? Несправедливо! Запрокинув голову к небу, Чуде огласил окрестности жалобным плачем. Уии! каюсь я не сразу сообразила насколько опасны ее слезы. Лишь когда с заднего двора донесся грохот, поняла, что Чуди зовет на помощь друга и защитника. Что ж, Ред сам напросился. Сейчас будет ему большой злой дракон. Сумрак не позволит обижать свою подругу. «Ты прав», — сказала я Реду. «Мы с Чуди не в состоянии причинить зло. Но он может». Едва я договорила, как рядом с Чуди приземлился второй дракон. Черный, от кончика носа до боевых шипов на хвосте. Он грозно расправил крылья и поднял шипы в боевую стойку. Тут даже мне захотелось присесть, чтобы быть менее заметной, а Лори на всякий случай спряталась за моей спиной. Что уж говорить о других. При виде второго дракона стражи не просто попятились, они выронили копья. Со звонким брецанием те упали на землю. А фантомы попрятались за своими хозяевами. Паук на плече Реда и тот поджал лапки. Своим появлением сумрак в один миг разоружил целое войско, и даже делать ничего не пришлось. Пара секунд и на голом пятачке возле дома остались только Рэд и Леди Малиева. Стражи отошли подальше и держались на расстоянии. Первая от шока опомнилась Леди Малиева, она всегда быстро соображала. Вот и сейчас, за считанные секунды, бабуля все обдумала, сделала выводы и скорректировала собственное поведение в соответствии с новыми данными. Настоящая вычислительная машина, настроенная на интриги и заговоры. Страшная женщина, с такой лучше не связываться. «Это же Эликта!» — прошептала леди Малива и тут же добавила уже громко. «Пойдите, Ниц, перед священной Эликтой!» «Копья! Кидайте в них копья!» — кричал Ред, брызжа слюной. «Это иллюзия! Разве вы не видите? Нет никаких драконов! Эликты — это миф! Ее не существует!» Но стражи не слушали. Один за другим они опускались на колени и поднимали руки над головой, то ли сдаваясь, то ли приветствуя чудо. Чужие фантомы и те преклонили головы. Те, у кого они есть, разумеется. Сумрак смутился от столь повышенного внимания. Другое дело чуде. Она ни капли не растерялась, а наоборот расправила крылья, демонстрируя себя во всей своей радужной красоте. Ред такое предательство со стороны собственных людей вынести не смог. Схватив в земли ближайшее копье, он сам метнул его в драконов. И не успел отреагировать, слишком быстро и неожиданно все произошло. Копье снова летело в чуде, но в отличие от стража, Ред прицелился. Прямиком в мягкое, незащищенное чешуей место на животе драконицы. Если копье достигнет цели, без проблем войдет в плоть. Но сумрак прилетел не просто так. Наклонив голову, он дыхнул на копьё. Нет, не огнём, а тьмой. И даже не просто тьмой, а её ядовитым аналогом. Внешне оно напоминало чёрный туман, а действовало, как кислота, растворяя всё, что в него попадало. Копьё сгинуло в этой черноте, так и не долетев до цели. Просто исчезло. Тьма развеялась, а копья нет, словно никогда и не было. Тут уже чуди решила, что с неё хватит. «Все только и делают, что метают в нее копья. Сколько можно?» «Мой фантом, как и я, не отличалась терпением. Это у нас общее». Чуди тоже дыхнул на стражей, и снова это был не огонь, а бабочки. Я почти не удивилась при виде разноцветного крылатого роя, вылетевшего изо рта драконицы. Хотя, должна признать, смотрелся странно. Дракон, пышущий бабочками. Такое чудо могло достаться только мне». Бабочки устремились к стражам, но я не переживала за людей. У меня был опыт применения бабочек к противнику. Именно ими я атаковала принца в нашу первую встречу, и он почти не пострадал, если не считать одежду, испачканную пыльцой. Но вот Рой, чуди, достиг цели и в рядах стражей наметился беспорядок. Мужчины вскрикивали, как будто их жалили осы. Что такое? Чуди породила новый вид бабочек? Добро с жалом? А что мне нравится? Похоже, фантом не только учила меня добру, но и переняла у меня немного зла. Такой вот взаимообмен. Стражи кинулись в рассыпную, проиграв битву с насекомыми. Принц, потеряв вооруженную поддержку, тоже был вынужден отступить. А точнее, позорно броситься на вслед за своими людьми. Глядя, как Ред улепетывает, я крикнула ему вслед. «Верни мне мужа!» Но принц был бы не принц, если бы просто взял и согласился. вместо этого он решил меня шантажировать смотрелсяэд забавно он убегает и еще имеет наглость выдвигать какие то требования подчинись мне или дарку конец донесся ответ принца отстань от нас или конец тебе не выдержав крикнула я в ответ реджи не думал что я в самом деле сдамся если так то он идиот полный во всей этой суете я потеряла одного человека мою нелюбимую бабушку Ее не было среди убегающих. Не заметила я ее и рядом с принцем. Где же леди Малиева? Ответ я получила, обернувшись. Леди Мимра стояла на крыльце неподалеку от Лори. Вот тут я понимаю умение выбрать сторону в конфликте. Едва она поняла, что Ред проигрывает, как переметнулась. Да как быстро! «Уходи!» — махнула я на нее рукой. «Нам не о чем говорить!» «А если я скажу, что мне известно, где Дарк?» Ничуть не смутившись, произнесла леди Малиева. то я отвечу, что тоже это знаю, в темнице. Его не отпустят. Особенно теперь, когда принц знает об Эликти. Вас Дарком нельзя оставлять живых, вы угроза короне. Я и сама это понимаю, — проворчала я, и вместе с Лори вошла в дом. Драконы уже перелетели обратно на задний двор, где были не столь заметны. Все свои в сборе. Осталось захлопнуть дверь перед носом леди Маливы, и можно спокойно выдохнуть. Но прежде чем я это сделала, она сказала. «Мне известен план темницы, и у меня есть маги, способные туда проникнуть. Одна ты не вызволишь мужа. Самому ему тоже не выбраться, стены темницы не позволят применить магию. Их необходимо разрушить извне. Да, у тебя есть драконы, целых два, но этого мало. Королевский чертог охраняют тысячи стражей, сотни магов с фантомами и десятки драконов. Тебе нужна помощь, Марго». Замерев, я так и не закрыла дверь. «Мне не послышалось. Я опять Марго?» «Быстро же она меня повысила. Дайте угадаю. При виде эликты планы бабули резко изменились. Ей больше не нужен принц и даже король. Ей снова нужна я». «Но и она мне пригодится. Глупо это отрицать. К тьме под хвост было и распри. Если леди Малива чему-то меня и научила, так это тому, что надо уметь верно расставлять приоритеты». Да, мы не ладим, но Дарк важнее семейных ссор. К тому же я не сомневалась. Бабушка не предаст. Нет, не меня, а свою мечту. Ей она верна всегда и везде. А прямо сейчас. Именно мы с Дарком в состоянии воплотить ее в жизнь, а значит, леди Малиева будет с нами, пока ей это выгодно. Приняв решение, я распахнула дверь шире, впуская леди Мимру. «Что ты задумала?» – заволновалась Лори. «С меня хватит!» – проворчала Я иду за мужем, а мне плевать, где они его прячут. Хоть в темнице, хоть под кроватью Уреда. Собирайте верных вам магов, леди Малива. Нанесем визит в королевский чертог.